Ползя следом за Пирсом, Ключников сделал остальным жест следовать за ним. С опаской, последовав его примеру, уже через пару минут четверо друзей оказались на свободе по другую сторону ненавистного забора. Но расслабляться было рано. Перебегая от одного скального укрытия до другого, Пирс неотступно следовал за Хогом, в то время как бруты и Ключников бесшумными тенями следовали за ними. Установленные на вышках приборы ночного видения с тихим жужжанием поворачивались на шарнирах. Зная точно, как они работают и с каким именно интервалом следят за местностью, им не составило особого труда избежать их всевидящего электронного ока. Первая часть плана прошла как по маслу. У федеральной трассы номер 4 друзья позволили себе с радостными восклицаниями начать хлопать пирса по спине, тем самым выражая ему свое уважение и восхищение. «Я был уверен, что ничего не выйдет», — признался Ключников. «А вдруг изоляторы обнаружат?» — спохватился Брут. «Тревоги не избежать. В темноте не обнаружат, если, конечно, не будут сматриваться, зная заранее, что искать. Да и поздно уже об этом думать. Это, друзья мои, есть тот самый риск, с которым приходится мириться. Бояться триперов, в публичный дом не ходить. Меня больше всего волнует попутка. Четыре человека, путешествующих в одиночку вдали от города и без транспорта, могут вызвать ненужное подозрение. Как бы нам не подзалететь на этом? «Скажем, что туристы», — отмахнулся Тони. «У меня есть идея». Заметив вдали приближающиеся огни автомобиля, Хок, изображая на земле умирающего лебедя, театрально раскинулся на обочине, а трое его друзей стали активно жестикулировать, привлекая к себе внимание водителя. «Картина со стороны была еще та!» «Проклятие!» Внезапно выругался Пирс, наблюдая, как силуэт машины приобретает контуры военного грузовика, идущего со стороны форта Росс. «Если там окажутся те, кто их знает в лицо, быть беде». «Лежать!» Зло зашипел он на Тони, когда тот, тоже рассмотрев грузовик, попытался было вскочить и дать дёру. «Лежать, чуркобес хитрожопый! Поздно пить боржами когда почки отвалились!» играем комедии до конца. Из кабины остановившегося грузовика выглянул незнакомый сержант. "Эх, кто такие? Что с вашим приятелем?» — поинтересовался он, подозрительно разглядывая четверку из-под низко надвинутого на лоб зеленого берета. «Ничего такого, господин полковник, о чем стоит волноваться? Перебрал братан чуток», — нахально ответил Брут, удачно изображая себя под выпившего гуляку. «Мы туристы с Ниастера, устроили пикник за городом по случаю дня рождения Анатоля. А тут позвонил наш кореш и говорит, что приехать за нами не сможет. Машина сломалась, вот мы...» «Понятно». Сержант поскучнел, теряя к ним интерес. «Да город не близко, подбросить». «Будем премного благодарны, командир». Икнул пирс, низко надвигая на глаза Панаму сержант пристально стал всматриваться в него что-то мне твое оружие парнишек кажется знакомой мы раньше не встречались нет сэр это очень О, вряд ли мы прибыли с неасстер только вчера сержант еще один бесконечно долгий миг раздумывал прежде чем сдаться ладно закидывайте тело кореша в кузов и сами забирайтесь следом по дороге немного потрясет. «Если заблюете мне кузов, будете у меня языком слизывать, понятно?» «Какой разговор, генерал?» – заголосили остальные, подымая земли Хога. Грубо закинув кузов, словно полено шипящего проклятия Хога, трое приятелей взобрались весьма шустро, чем можно было ожидать от пьяных людей. Но, к счастью, сержант этого не заметил, листая в это время при тусклом свете ежемесячный журнал спецназа «Сигнал». Грузовик, набирая скорость, помчался по разбитой дороге, подпрыгивая на ямах и ухабах. Трясясь внутри громыхающего куза, четверо прохиндеев поздравили друг друга с удавшимся планом. Ехать до ближайшего городка под названием Литл Rock было всего полчаса, пролетевший в томительном ожидании и громком пении. Чтобы поддерживать миф о своей принадлежности к туристам, они были вынуждены всю дорогу горланить пошлые песни и, как и и колотить ногами одно кузова, изображая танцы. Как только грузовик оказался в черте города, пирс застучал ладонью по перегородке, отделявшей их от водителя. Грузовик стал замедлять скорость, пока и вовсе не остановился, давая им возможность покинуть его. «Поосторожней, парни, народ в этой дыре ушлый!» На прощание предупредил их сержант. Здесь чужаков не любят. Если увидите парней в военной форме, не вздумайте им дерзить или хамить. Вмиг распрощайтесь с зубами, а той и жизнью. В бары с белыми звездами над входом лучше не суйтесь Они, как правило, только для военнослужащих. Снимите себе для ночлега комнаты в мотеле, а поутру уезжайте отсюда. Вам здесь все равно не понравится. Удачи!